«Патрин!» — вроде бы обрадовался Николай Семенович, который, как видно, в отсутствии палча руководил данным притоном. «Хорошо, что пришла. Здесь из милиции товарищ хотел с тобой поговорить». «Зачем?» — припугалась я. На ограбление. Всех допрашивают». «Слышала?» «Сторожа кокнули», — затороторила Зинка. «Я тебе звонила, нарвалась на автоответчик, а с ними разговаривать не люблю. Чувствуешь себя дура-дурой». Мне швейцар уже рассказал. Немется ему пень старый. Поставь дурака у дверей, так он все новости разом выболтает. «Дуры вы!» — неожиданно разозлился Николай Семенович. «Хоть бы головами подумали, чем чего болтать. Тут такое творится, а им лишь бы языком молоть. Катрин, идем со мной. А ты, Зинка, шла бы к музыкантам. Хотя бы ноту, какую выучила». «Ноту», — проворчала та. «Зачем она мне?» Вот я не видела, что ли. Сам-то многого чего учил. Не знаю, как долго Зинка распиналась бы в том же духе, но Николай Семенович, подхватив меня под локоть, повел на второй этаж. «Ситуация, скажем, прямо хреновая», — шептал он не на ухо, «а главное непонятная. Палч как сквозь землю провалился. И что, скажи, на милость сделать? Мое-то положение каково? Уж если бы он того...» Тогда все ясно, а так? А милиция его ищет? Сказали, будем искать. Я всех, кого мог, уже обзвонил, никто ни сном, ни духом. Он резко замолчал, замер возле своего кабинета, одернул пиджак и распахнул дверь. Я вошла к первой, он за мной. За столом сидел дядька в темной водолазке, седой, коротко стриженный, с отечным лицом и сизым носом. Впечатление он производил, мягко говоря, неважное. «Вот это Екатерина Юрьевна, слегка лебезя, представил меня Николай Семенович, по-дурацки улыбаясь. А это товарищ из милиции». Товарищ приподнялся и сказал, «Владимир Васильевич». «Очень приятно», — пискнула я, хотя приятно мне не было, и даже наоборот. Близость милиции в лице Сезоносова так на меня подействовала, что я почувствовала настоятельную потребность сесть, что незамедлительно и сделала. Николай Семенович, немножко повертевшись рядом, как-то незаметно исчез. «Что ж, Катерина Юрьевна», — подсказала я, — «отлично». Что ж, давайте побеседуем. О том, что произошло, вы, конечно, знаете. В общих чертах сейчас Николай Семенович рассказал. В клуб проник неизвестный, вскрыл кабинет вашего управляющего, а также сейф. Это не сейф? Черт меня знает, почему перебила я. Простоящий железный, в стену вделанный. Точно, обрадовался Владимир Васильевич. Так вы его видели? Ящик? Конечно, кто его не видел. Но денег там Юрий Павлович не хранит, потому и ящик. Деньги в бухгалтерии. Вон там сейф. Очень хорошо кивнулся заносы. Чего он хорошего нашел во всем этом, судить не берусь. Но если так сказала, значит, что-то хорошее все-таки было. И не мое дело с ним спорить. Мое дело сидеть тихо и радоваться, если отсюда меня сразу в тюрьму не отправят. Злоумышленник вскрыл ящик и предположительно похитил оттуда бумаги. Он был один, не удержалась я, будто черти меня под локоть толкали. Кто? Злоумышленник. А вы думаете... Один не мог? Откуда мне знать? Я просто спрашиваю. «Вы интересная женщина, Катерина Юрьевна. Интересные вопросы задаете. А со сторожем Прокофьевым вы были знакомы? Он же здесь работал, туманно ответила я. Знать не зная, знакома с ним Катька или нет, и что. И я здесь работаю». Ага. А особых отношений у вас не было? С кем? С Прокофьевым. Кто вам сказал, испугалась я? Никто мне ничего не говорил. Я на всякий случай спрашиваю. Глаза его радостно блеснули. Про меня тут много чего могут наговорить. Мужиков полно. И все лезут. Завистников пруд-пруди. Вот и чешутся языками. А я, между прочим, замужем. Супруг ваш на днях вернулся? «Говорят, очень неуравновешенный молодой человек».